На цыпочках они вышли из комнаты и спустились по большой центральной лестнице. В главном зале они нашли отличное место за расписным с кегианским доспехом, откуда можно было вести наблюдение, не опасаясь быть замеченным. В течение получаса было тихо. Затем они увидели тень на площадке второго этажа. Бесшумно тень прокралась по ступенькам и заскользила через зал. "Кто это?" прошептал Грегер. "Шш." прошептал в ответ Арнольд. Они последовали в библиотеку за незнакомцем. Там тот застыл в неуверенности, как бы не знаешь, что делать дальше. В этот момент, разорвав ночную тишину, раздался подземный рокот. Человек испуганно дернулся от неожиданности, в руке у него появился фонарик. В его неярком свете компаньоны узнали Френка Ол슨. Подсвечивая себе фонариком, Олсон принялся обследовать одну из стен библиотеки. Наконец он нашел какую-то определенную панель и надавил.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 То, что логично, не всегда верно, а очевидное решение всегда ошибочно. Без вариантов. Зачем искать сложности там, где их нет? недоумевал Грегор. Мы видели, как Кольсон ходил к замаскированной панели управления. Мы слышали, как стих шум, едва только он дотронулся до тумблера. Или все это было чистым совпадением? Нет, между этими событиями была очевидная связь. Хм. А может, Тольсон вообще не имеет отношения к горнодобывающей компании?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 «Я Скарп, восставший из мертвых!» — произнесло чудовище, обращаясь к Дженсену. "Ик?" сказал Джеймсон, отшатнувшись назад. "Ты должен покинуть эту планету", продолжил Скарп. "Ты должен улетать немедленно, иначе поплатишься жизнью". "Разумеется", поспешно согласился Дженсен. "Разумеется, я улечу". Мы улетим вместе с Мирой. "Нет, мисс Райан это не касается" Земная женщина проявила почтительное уважение к древнему знанию и прониклась духом скэгов. но ты, Росс Джемсон, осквернил священное убежище. Скарп придвинулся ближе. Его перепончатые пальцы потянулись к Джемсону. Джемсон отпрянул к стене и вдруг выхватил бластер. В этот момент Арнольд включил свет. Не стреляйте, Рос! Вас арестуют за убийство. Он повернулся к Грегору. А теперь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 После того, как Арнедт кратко изложил хронологию ночных событий, Мира окончательно растерялась. "Но все это как-то не вяжется", сказала она. Мистер Ольсон включал и выключал скандинавские шумы, у Роса был свой пульт, а Эдвард Пустынник маскировался под скарба. "В чем смысл? Они что, все пытались выжить меня на сколе?" "Нет", сказал Арнедт. "Участие мистера Ольсона было абсолютно случайным".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 Конечно, я сразу же узнал характерный звук автоматического бурового бластера конструкции Дженса Уильямса. А я говорил им, что надо было установить на него глушитель, сказал Олсен. Но объяснение простое. Койла была обследована еще 17 лет назад, и на ней были обнаружены огромные залежи с легастри. Трансвёздная горнодобывающее предложила тогдашнему владельцу Джеймсу Маккини очень хорошую цену за право разработки. Он отказался, но вскоре благополучно покинул Коил. Представитель компании решил все равно приступить к добыче руды, так как планета расположена в достаточно отдаленном секторе, а контролеров на местах здесь нет. Вы удивитесь, узнав, насколько часто применяется подобная практика. Я думаю, это преступление, сказала Мира. Не обвиняйте меня, возразил Олсон. Я не участвовал в разработке этой операции. Значит, эти подземные шумы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 Потом он нажал какую-то кнопку, и перед ними материализовалась девятифутовая фигура скарпа. Мира узнала его, и у нее перехватило дыхание. Даже сейчас скарп выглядел устрашающе. Арнольд выключил его и повернулся к Джеймсон. Вы были очень небрежны, спокойно произнес он. Вам не следовало использовать оборудование, произведённое вашей компанией. На каждой детали здесь стоит логотип Джеймсон Electronics.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 Или вам удалось их уничтожить? По лицу Роса было понятно, что это ему не удалось. "Ах, Росс", вздохнула Мира. "Я сделал это ради тебя, Мира", сказал Джеймс. "Я люблю тебя, но я не могу здесь жить. Я должен думать о своей компании, заботиться о людях, которые от меня зависят". "Поэтому ты пытался выселить меня с Ковелл", медленно проговорила Мира. "Разве это не доказывает, как сильно я о тебе забочусь?"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 Росс едва заметно кивнул и направился к двери вслед за Ольсона Тут Ольсон замялся. "Я так понимаю, ребята, что теперь вам нужна только одна планета, а?" Мира покраснел. Эдвард сперва смутился, но затем произнес твердым тоном: "Мы с Мирой собираемся пожениться, если, конечно, Мира согласна. Ты выйдешь за меня замуж, Мира?" В ответ прозвучала тихая "Да". "Я так и думал", сказал Ольсон. "И так две планеты вам не понадобятся".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 На Коэле лучше климат, а на Керме меньше гравитация. Олсен сказал: "Когда определитесь, уж не забудьте про трансвзёрную горнодобывающую, а по старой дружбе. Будущая молодожёны согласно закивали. Олсен пожал им руки и вышел. Арнольд сказал: "Полагаю, с загадками замка Скегов покончено. Мы улетаем, Мира. Корабль мы отправим вам назад на автопилоте. Не знаю, как вас и благодарить", сказала Мира. Может вы приедете на нашу свадьбу? предложил Эдвард. «Почтем за честь. Свадьба, конечно, будет на Коеле, уточнила Мира. На Керме. Когда компаньоны нашли к выходу, молодая, читав все еще яростно буравила друг друга сердитыми взглядами. 6. Когда они были уже в космосе и курс на Терру был проложен, Грегер сказал: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 А какого роста Эдвард, изображавший скарба? Около 6 футов. А скарб, которого мы видели в нашей спальне, тот, в которого мы стреляли? Господи Боже. Ахнул ну Арнольд. Тот скарб был ростом всего 4 фута. Там остался еще один скарб. Точно. Один скарб не искусственного происхождения, которого мы не приняли в расчет, потому что не учли тот факт, что Коэлла действительно может быть заколдована.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 И вообще, это для их же пользы. Должно же что-то заставить их принять решение. На какое-то мгновение он задумался. Полагаю, они отдадут Квелу трансъвёздный горнодобывающий. Следует ли нам сообщить Ульсу, что планета действительно заколдована? Конечно, нет, ответил Грегор. Он просто посмеется над нами. Ты когда-нибудь слышал, чтобы автоматические буровые установки боялись привидений? Текст читал Макс Плискин.